Приют. Он оказался где-то на краю света. Более точные выражения Мэйбери затруднялся подыскать. Мэйбери принадлежал к числу водителей, которые путешествуя за пределами хорошо знакомой местности, предпочитают пользоваться исключительно дорогами, рекомендованными той или иной автомобильной организацией. Всякий раз, отступая от этого правила, он имел все основания об этом жалеть. Нынешняя поездка не стала исключением. Виной всему была ошибка, совершенная менеджером фирмы, в которой служил Мэйбери. Этот человек относился к официальным дорогам до крайности пренебрежительно. Он даже вышел к воротам, желая лично удостовериться, что Мэйбери двинется по наиболее короткому маршруту, которым, по его словам, пользовались все без исключения сотрудники компании. В результате он отправил Мэйбери в направлении, противоположном нужному. Максимум, что можно было сказать сейчас... Мэйбери, предположительно, находился у границы огромного пространства западного Мидленда. Несомненно, он должен был достичь границы, так как находился за рулем уже несколько часов, нарезая большие и малые круги, расспрашивая, в какую сторону ехать, не понимая ответов, в тех случаях, когда его вообще удостаивали ответом, и все больше сбиваясь с курса. Мэйбери взглянул на часы. Да, он находился за рулем несколько часов. Двигаясь он в верном направлении, добрая половина, а то и больше пути до дома, осталось бы позади. Казалось, даже панель приборов светится более тускло чем обычно. Тем не менее, взглянув на нее, Мэйбери понял, что у него скоро закончится бензин. Он совершенно не представлял, как разрешить эту проблему. Несмотря на сгустившуюся темноту, Мэйбери различал темные силуэты высоких деревьев, стоявших вдоль дороги. Нельзя сказать, что в этой местности совсем не было домов. Они, несомненно, имелись, ибо по обеим сторонам дороги время от времени встречались ворота. Широкие одностворчатые ворота, как правило, выкрашены белой краской. Даже там, где не было ворот, смутно угадывались подъездные аллеи. Возможно, эти аллеи вели к роскошным усадьбам, возведенным еще в XIX веке. Совершенно одинаковые дороги, извиваясь, уходили в различных направлениях. Грубой прямолинейности здесь было принято избегать. В подобных местах любители сокращать путь и превышать скорость систематически подвергаются штрафам. Вероятно, подобные строгости связаны с невозможностью обеспечить шоссе должным освещением. В очередной раз, оказавшись у развилки, Мэбери понял, что не в состоянии сделать разумный выбор. Впрочем, отнюдь не был уверен, что выбор вообще имеет смысл. Остановившись у обочины, он выключил мотор, чтобы сберечь остатки бензина, и погрузился в задумчивость. Через некоторое время вышел из машины и взглянул на небо. Густые кроны деревьев почти полностью скрывали луну и звезды. Ничто не нарушало тишины. Дома стояли слишком далеко от дороги, так что сюда не долетал ни звук работающих телевизоров, ни голубое свечение экранов. Пешеходы в подобных районах редко встречаются в любое время суток, не говоря уже про столь поздний час. Какое-либо движение на дороге отсутствовало, не слышен был даже его отдаленный шум. Тишина, стоявшая вокруг, действовала на Мэйбери угнетающе. Он прошел некоторое расстояние пешком, сочтя это наиболее разумным. В любом случае, карты у него не было, имелся лишь маршрут, от которого он так безнадежно отклонился. Тем не менее, дорога, предпочитаемая местными автомобилистами, дорога, которой, по словам менеджера, пользовались все сотрудники компании, не могла легко затеряться, иначе менеджер не стал бы рекомендовать ее Мэйбери, да еще так настойчиво. Наиболее простой выход – ехать вдоль дороги до тех пор, пока ему не встретится какой-либо знак или другое указание. В данной ситуации нельзя было счесть целесообразным, ибо бензин мог закончиться в самом скором времени. Вдоль обеих сторон шоссе тянулись узкие пешеходные дорожки, посыпанные гравием. Слева от Мейберри к дорожке вплотную подступали густые заросли, перерезанные канавой, за которой возвышалась живая изгородь – границы нескольких частных владений. В свете единственного фонаря Мэйбери разглядел, что некоторые владельцы аккуратно подстригали изгородь, в то время как другие не давали себе труда этим заниматься. Вечер был теплый, воздух благоухал, тем не менее брести вдоль дороги было совершенно бессмысленно. Дома Мэйбери ждали Анжела и их сын Тони, он должен был приложить все усилия, чтобы оказаться рядом с ними. Внезапно из зарослей выскочило какое-то животное. Мэйбери потревожил кота, вернувшуюся к своим хищным привычкам, и теперь ему пришлось познакомиться с острыми когтями, а может и зубами маленького зверя, вонзившимися в его левую ногу. Кот явно не собирался ни мурлыкать, ни ласкаться. Взбешенный Мэйбери дал ему пинка. Тот, как ни странно, воспринял это беззвучно. Наверное, Мэйбери отбросил кота на значительное расстояние, так как в следующее мгновение того и след простыл. Хотя все это произошло в пределах падающего на пешеходную дорожку светового пятна, Мэйбери не успел толком разглядеть кота, не понял даже, какого он цвета. Ни мяуканье, ни визга тот не произвел. Мэйбери ускорил шаг. Подвергшаяся нападению нога болела. Болела так сильно, что он несколько раз прикоснулся к пострадавшей лодыжке и даже попытался рассмотреть ранку в свете фонаря. Поспешно вернувшись к машине, Мэйбери сел за руль и, хотя раненая нога создавала определенные трудности, поехал в том направлении, в котором только что шел. Несомненно, самое разумное, что он мог сделать сейчас, отправиться на поиски врача. Глубокая царапина или укус могли повредить вену, не говоря уже о возможной инфекции. О том, где этот мерзкий кот недавно шлялся и что он жрал, лучше было не думать. Мэйбери вновь взглянул на часы. 15 минут 9 -го. С тех пор, как он смотрел на часы в последний раз, прошло всего 9 минут. Дорога стала лучше, но количество съездов с нее уменьшилось, хотя заросли вокруг оставались густыми и плотными. Как видно, средства, отпущенные на благоустройство дорог в этих краях, иссякли прежде, чем работы завершились. Известная история, подумал мейбери Дома с воротами подъездными аллеями все еще попадались, но их отделяли все более значительные расстояния. Фонарные столбы тоже попадались все реже и реже, но на одном из них Мэйбери разглядел какую-то табличку. Она совершенно не походила на дорожный знак, указывающий направление. Какое-либо направление, не говоря уже направлении, нужном мейбери Но он так нуждался в указаниях любого рода, что не применуло остановиться. Вывеска, выполненная в форме колоды карт, гласила «Приют. Уютные номера, отличные цены». Скромное сочетание уютной номера изгибалось, так как на вывеске не хватило места. Мэйбери мгновенно принял решение. Он был голоден. Он получил рану, он заблудился, у него почти закончился бензин. В этом приюте, вероятно, удастся поужинать. Если там есть телефоны, он может позвонить домой, не исключено, что он там заночует. Правда, у него нет с собой ни пижамы, ни электробритвы. Железные ворота, которые, как показалось в Мэйбери, более подошли бы загону для скота, чем гостиницы, были широко открыты. Мэйбери свернул с дороги и въехал в них. Подъездная дорожка, в давние времена залитая бетоном, имела довольно непривлекательный вид. Судя по количеству глубоких рытвин, по ней частенько проезжали грузовики. Свет, испускаемый фарами автомобиля Мэйбери, растерянно метался в темноте. Внезапно дорожка, прямая, как и положено на современной ферме, сделала резкий поворот, и слева Мэйбери увидел вывеску «Приют». Он понял, что подъездная дорога, по которой он приехал, если только это действительно была подъездная дорога, отнюдь не является главным въездом в отель. К главному входу вела старинная аллея, обсаженная кустами рододендрона. Мэйбери смог разглядеть это благодаря свету фонаря, а точнее сказать прожектор, укрепленного на карнизе здания. Он решил, что бетонная дорога предназначена для грузовиков, которые подвозят сюда продукты и все то, что необходимо в подобных заведениях. Впрочем, оставалось неясно, какого рода это заведение. Частный отель, гостевой дом, клуб. Вне всякого сомнения, уровень обслуживания здесь рассчитан на не слишком взыскательных клиентов, в особенности теперь, когда расторопная прислуга отошла в область прошлого. Мэйбери запер машину направился ко входу в дом. Это была массивная дверь в викторианском стиле, не поддававшаяся усилиям Мэбери ее открыть. Необходимость воспользоваться дверным звонком несколько обескуражила Мэбери. Тем не менее, он это сделал. Он заметил, что звонков здесь два, и над тем, что расположен ниже, имеется надпись «Ночь». «Но сейчас вроде бы еще не ночь?» — спросил себя Мэбери. Ему отчаянно хотелось наконец войти внутрь, поесть. Его сегодняшний обед состоял из пары сэндвичей и чашки безвкусного кофе. и, немного освоившись, узнать, возможно ли здесь пополнить запасы бензина, заночевать, позвонить Анжеле, обработать поврежденную ногу. Торчать у дверей в ярком свете прожектор не имея ни малейшего представления о том, что его ожидает, ему совершенно не улыбалось. Однако через несколько мгновений дверь отворилась. На пороге стоял курчавый, светловолосый парень, одетый в белую куртку. Этот малый, похож на спортсмена, пронеслось в голове у Мэйбери. Безмятежное лицо парня расплылось в радушной улыбке. «Поужинать?» «Да, сэр, разумеется. Правда, ужин уже начался, но, не сомневаюсь, для вас мы тоже найдем местечко». На память Мэбери пришли приморские пансионаты, где он в детстве проводил каникулы. В те времена пунктуальность считалась столь же важной добродетелью, как и трезвость. «Если вы покажете мне, где здесь можно вымыть руки?» «Да, конечно же, сэр. Прошу вас сюда». Внутри все ничуть не походило на пансионаты времен детства Мэйбери. Тем не менее, Мэйбери совершенно точно знал, что именно ему напоминает здешняя обстановка. Чрезвычайно дорогой магазин антикварной мебели. Вот на что это было похоже. Судя по всему, человек, обставлявший эту комнату, полностью положился на вкус владельца одного из таких магазинов и предоставил в его распоряжение свою чековую книжку. Стены покрывали драпировки. Все кресла и диваны были обиты дорогой материей гармоничных расцветок. Несколько одинаковых ламп под огромными колпаками испускали приглушенный свет. Полированные столы, единственный предмет обстановки, не обитый тканью, были сделаны по итальянским образцам и неплохо вписывались в общий стиль. За исключением мейбери и парня в белой куртке, в комнате не было ни души. Парень распахнул дверь с надписью «Для джентльменов». И когда Мэйбери вошел туда, последовал за ним, чего Мэйбери никак не ожидал. Но его и не стал надоедливо суетиться, предлагая мыло и полотенце, как это порой бывает в шикарных отелях. А прежде случался в клубах. Он просто встал, не делая ровным счетом ничего. Мэйбери решил, парень считает своей обязанностью предотвратить любые задержки со стороны клиента. Стоило Мэйбери войти в столовую, он ощутил, что здесь одуряюще жарко. Центральное отопление, как видно, работало на полную мощность. Так же, как и в холле, стены здесь покрывали драпировки, по виду еще более тяжелые. По всей видимости, они предназначались для того, чтобы поглощать шум. Потолок, согласно современным веяниям, был низким, словно здесь обитали карлики. Окна, ежели таковые имелись, полностью скрывались за шторами. Ножи и вилки, несомненно, издавали легкий звон, но то были единственные звуки, которые доносились до Мэйбери. Непонятно было, зачем понадобилось тратить столько средств на звукопоглощающие ухищрения. ужинавшие хранили молчание. Это было тем удивительнее, что в большинстве своем они сидели локоть к локтю, за одним длинным столом, стоявшим посреди комнаты. Судя по всему, за этим столом собрались люди, совершенно незнакомые друг с другом, решил Мэйбери. Да, в такой компании ему, вероятно, будет нелегко найти тему для разговора. Впрочем, проверить так ли это не удалось. По обеим сторонам комнаты у самой стены стояло по четыре маленьких столика. Каждый был накрыт на одну персону, хотя места хватило бы на четверых. На один из этих столиков парень в белой куртке указал Мэйбери. Стоило ему сесть, подали суп. Столь быстрое обслуживание, при том, что Мэйбери опоздал, свидетельствовало о значительном количестве персонала. Оглядевшись по сторонам, Мэйбери увидел как минимум четырех официантов, тоже в белых куртках и двух официантах в темно-синих платьях. Все шестеро были хорошо сложены и отличались исключительным проворством, хотя явно оставили позади пару ранней молодости. Разглядеть больше Мэйбери не удалось, так как он сидел спиной к задней стене, где находилась дверь для персонала. Напротив, естественно, располагалась дверь, через которую в столовую попадали гости. Единственный стул за каждым из небольших столиков размещался именно таким образом, поэтому сидящий не мог видеть ни двери для обслуги, ни лица гостя за соседним столом. Впрочем, на этой стороне комнаты Мэйбери оказался единственным посетителем. Ему предоставили второй от входа столик, хотя первый так же, как и все остальные, пустовал. Что касается противоположной стороны, там тоже находился один единственный гость – дама, сидевшая за вторым от входа столиком, как раз напротив Мэйбери. Поданная Мэйбери тарелка была невероятно глубока и широка. Супа туда поместилось огромное количество. Впечатляющие размеры тарелки несколько скрадывались тем, что по краям ее шла надпись большими черными буквами приют как на детской посуде отметил про себя мейбери впрочем огромная тарелка ничуть не походила на детскую суп оказался непривычно густым помимо бобов и яиц он содержал еще какие то ингредиенты делающие его гуще мейбери как уже было отмечено изрядно проголодался тем не менее отправляя в рот последнюю из бесчисленных ложек супа Он заметил, что одна из женщин-официанток бесшумно остановилась у него за спиной, тем самым несколько его смутив. Ложки здесь, кстати, тоже отличались громадными размерами, по крайней мере, по современным стандартам. Официантка с любезной улыбкой забрала в него пустую тарелку. Настал черед второго блюда. Прежде чем поставить перед Мэйбери тарелку, официантка, нагнувшись киуху, прошептала «На третьей сегодня индейка». Так доверительно, словно сообщала маленькому мальчику, что его ожидает любимое лакомство. Можно было подумать, она не официантка, а няня. Впрочем, няни у Мэйбери никогда не было. Между тем, вторым блюдом оказалась паста, тоже поданная в огромном количестве. Вне всяких сомнений, то была паста домашнего производства, возможно, приготовленная нынешним утром. Не спрашивая, желает ли того мейбери официантка щедро посыпала гору пасты крупно натертым сыром из фарфоровой мисочки. «Я бы не проще чего-нибудь выпить», — заметил мейбери «Например, легкого пива». «Ничего такого мы не держим, сэр», — ответила официантка так, словно не сомневалась, что клиент прекрасно осведомлен об этом обстоятельстве. Тем не менее, раз он решил изобразить незнание, она была готова ему подыграть. Скорее всего, подумал мейбери это заведение не имеет лицензии. «Жаль», — произнес он вслух. Странный тон официантки начал его раздражать. К тому же ему не давало покоя мысли о том, в какую сумму обойдутся столь щедрое количество превосходной свежайшей еды домашнего производства. «Не исключено о том, чтобы остаться в этом приюте на ночь, не стоит и думать», — решил Мэйбери. «Когда закончите со вторым блюдом, можете перекинуться словечком с мистером Фолкнером», — сказала официантка. Мэйбери вспомнил, что он сел за стол позднее всех остальных. «Поэтому не стоит удивляться, что ему все подают так быстро». Он ведь должен нагнать других клиентов. Возможно, слова официантки следовало расценивать как намек на то, что в ведении мистера Фолкнера находится потайной бар, но Мэбери вовсе не был в этом уверен. Как бы то ни было, Мэбери намеревался покончить со вторым блюдом быстрее, оставив на тарелке примерно треть причудливого сооружения из пасты. Но женщина в синем платье смотрела на этот вопрос совершенно иначе. «Вы что, не можете доесть?» — бесцеремонно спросила она, более не утруждая себя обращением, сэр. «Если мне предстоит еще одно блюдо, это у меня вполне достаточно», — спокойно ответил Мэйбери. «Сегодня у нас индейка», — повторила женщина, — «очень вкусная, сама так и просится в рот». Убрать тарелку с остатками пасты она не спешила. «Очень вкусно, но я уже сыт», — решительно заявил Мэйбери. Судя по всему, официантка не привыкла к подобному поведению со стороны гостей. Тем не менее, она перестала изображать из себя заботливую няню и убрала тарелку. Получив небольшую передышку, Мэйбери окинул комнату взглядом, стараясь по возможности сделать это как можно незаметнее. Первое, что бросилось ему в глаза, все прочие гости были одеты официально, мужчины в темные парадные костюмы, женщины в длинные вечерние платья. Мужчин, несомненно, было больше, чем женщин. Что касается возраста гостей, тут наблюдалось значительное разнообразие. Разговор по-прежнему вспыхивал лишь изредка, отнюдь не вовлекая всех собравшихся. Мэйбери невольно задался вопросом, не является ли главной причиной молчания, царившего за длинным столом, чрезмерно обильное угощение. Потом он решил, что вполне вероятно, эти люди провели вместе немало времени, и вследствие этого все темы для разговоров уже истощились, а свежих впечатлений, позволяющих придумать новые темы, они давно не получали. Ему доводилось наблюдать подобные явления, останавливаясь в отелях. Естественно, Мэббери не мог, не продемонстрировав дурных манер, оглядеть ту треть зала, который находилась у него за спиной. Но вот появилась предназначенная ему глыба индейки. Он догнал всех прочих, правда слегка жульничев На тарелке лежал здоровенный кусок мяса, исходящий паром, испускающий прозрачный мысленистый сок. Вместе с индейкой были поданы пять видов овощей на разных тарелках, занявших целый поднос, а также соусник, наполненный каким-то удивительным соусом, густым и красным. Кушанье дополняла впечатляющая гора гарнира. Женщина в синем платье, поставившая все это перед ним, проявила необычную для себя сдержанность, на этот раз не произнеся ни слова. Откровенно говоря, мейбери уже удовлетворил свой аппетит. Он огляделся по сторонам. На этот раз более откровенно пытаясь понять, как обстоят дела у его сотрапезников. К его великому удивлению, все без исключения гости уминали индейку с Толериана, словно от этого зависела их жизнь. Старые не уступали молодым, женщинам-мужчинам. Можно было подумать, эти люди провели долгий день на охоте, без крошки съестного. «Да, едят здешние клиенты так, словно от этого зависит их жизнь», — повторил про себя мейбери В следующее мгновение, осознав абсурдность этой фразы, он решительно взялся за нож и вилку. «Вам все нравится, мистер Мэйбери?» Мэйбери невольно вздрогнул от неожиданности. За его спиной стоял мистер Фолкнер, элегантный мужчина в безупречном смокинге. В нем с первого взгляда можно было узнать метр дотеля. «Все просто великолепно, благодарю вас», — кивнул Мэйбери. «Но откуда вам известно мое имя?» «Мы помним имена всех наших гостей». с улыбкой сообщил мистер Фолкнер. «Да, но как вы можете помнить мое имя, когда я у вас впервые?» «Осмелюсь утверждать, для нас это не проблема, мистер Мэйбери». «Восхищен вашей осведомленностью», — произнес мейбери «На самом деле он испытывал по меньшей мере раздражение, но годы работы в компании приучили его никогда не выказывать раздражение за пределами семейного круга». «Восхищаться тут нечем», — добродушно возразил мистер Фолкнер. Каким бы ни было наше жизненное предназначение, нам следует исполнять его наилучшим образом. Не желая больше распространяться на этот счет, он счел за благо сменить тему. У вас есть какие-нибудь пожелания? Я постараюсь их выполнить. Нет, благодарю вас, я и так получил более чем достаточно. Весьма признателен вам за добрые слова, мистер Мэбери. Если у вас возникнет желание поговорить со мной, меня всегда можно найти в офисе. А сейчас оставлю вас, чтобы не мешать вам наслаждаться ужином. — Хочу сообщить вам по секрету, что за индейкой последует горячий фруктовый пудинг. Покинув Мэйбери, он продолжил обход, разговаривая примерно с каждым третьим из сидящих за длинным столом. По большей части он удоставил своим вниманием людей пожилых, что, вне всякого сомнения, было вполне естественно. Взглянув на элегантные черные замшевые ботинки Фолкнера, мейбери вспомнил о собственной ноге, пострадавшей в схватке с котом. Он до сих пор не позаботился о ранке, хотя она вполне вероятно была инфицирована, а это грозило заражением крови. Разыграв небольшое шоу с именем Мэбери, Фолкнер привел его в ярость, тем более что решить эту загадку сам он был не в состоянии. В откровенном желании Матродотеля поставить его в тупик чувствовало что-то унизительное. Покровительственный тон Фолкнера, не пожелавшего ответить на пустячный вопрос, вполне соответствовал странным манерам официантки, которая вздумала разыгрывать из себя заботливую нянюшку. К тому же вопрос, откуда в приюте известно его имя, вряд ли стоило относить к разряду пустячных. Мэйбери сознавал, что неизвестность его не только тревожит, но и делает уязвимым, хотя он и не мог определить, в чем именно состоит эта уязвимость. Неприятный разговор с мэтр Дотелем оказался последней соломинкой, решившей участь недоеденной индейки. Мэйбери чувствовал, что более не может проглотить ни куска. Следуя привычке, которую выработался у него на работе, он попытался припомнить и проанализировать все обстоятельства, связанные с интересующим его вопросом. И вскоре сумел выстроить гипотезу. В машине осталась синяя папка, на которой было написано его имя – мистер Лукас Мэйбери. Скорее всего, эта папка лежала надписью «Вверх» на водительском сиденье По крайней мере, обычно он оставлял ее именно там. Правда, имя, напечатанное мелким шрифтом на стикере, не так легко прочесть, заглянув в окно машины. Хотя, конечно, яркий свет прожектора несколько облегчает задачу. В любом случае, кто-то взял на себя труд выведать его имя. Любопытно, кто это был. Мэйбери выдвинул очередное предположение. Скорее всего, в его машину сунул нос сам Фолкнер. Интересно, как бы поступил ушлый метр до отель, припаркуя Мэйбери машину за пределами светового круга, бросаемого прожектором. Воспользовался бы фонарем? Попытался бы отпереть машину при помощи отмычки? абсурды да и только. но, может, не стоит придавать этому инциденту столь уж большое значение. Порой людей бывают самые странные притязания. Мэйбери не раз приходилось с этим сталкиваться. Для того, чтобы потешить свои амбиции, люди идут на все. Возможно, пара-тройка таких амбиций есть и у самого Мэйбери. Самое главное в любой ситуации сконцентрироваться на том, что действительно важно. Вновь окинув взглядом зал, Мэйбери заметил, что пока Фолкнер беседовал с некоторыми гостями, Прочие, прежде немногословные, окончательно погрузились в молчание, сосредоточившись исключительно на еде. Среди сидевших за длинным столом были не только пожилые люди, но и дряхлые старики с мутными глазами, лысыми черепами и слюнявыми ртами. Но и они ели с завидным аппетитом. В голове Мэйбери мелькнула неприятная мысль о том, что поглощение пищи – это единственное, на что они способны. Живут, чтобы есть, припомнилось Мэбери еще одно выражение, бывшее в ходу у нянюшек и сиделок. Похоже, ему довелось встретиться с людьми, в отношении которых эти слова вполне справедливы. Возможно, некоторые из этих едоков привержены обильным трапезам так же сильно, как алкоголики привержены спиртным напиткам. Подобное пристрастие казалось ему более омерзительным, чем самое беспробудное пьянство, с которым он сталкивался многократно. Фолкнер продвигался по залу так медленно, выказывая столько профессиональной предупредительности, что все еще не добрался до дамы, сидевшей в одиночестве напротив мейбери Мэйбери взглянул на нее почти в открытую. Темные волосы свободно падали ей на плечи, на ней было вечернее шелковое платье яркой расцветки. Дизайнерская модель тут же решил Мэйбери, хотя плохо разбирался в подобных вещах. Однако выражение ее лица откровенно свидетельствовало об усталости, печали и страдании. Выражение это поразило Мэйбери, тем более, что женщина, несомненно, когда-то была очень красива, да и сейчас сохраняла остатки прежней красоты. Очевидно, она была несчастна, переживала какую-то трагедию, и это с такой шикарной фигурой. Такую фигуру трудно сохранить, потребляя индейку в столь невероятных количествах. Позабыв и о вежливости, и об осторожности, Мэйбери приподнялся, чтобы лучше рассмотреть даму. «Ешьте, сэр, вы, я смотрю, еще толком и не начинали». Его мучительница-официантка незаметно вернулась. Но Мэбери успел таки рассмотреть, что печальная леди тоже вкушает индейку. «Мне достаточно. Все очень вкусно, но я, к сожалению, сыт. Вы это уже говорили, сэр, и все-таки после этого смогли кое-что съесть». Мэбери без нее знал, что уже произносил в точности те же слова. «В кризисных ситуациях человек часто прибегает к словесным клише». «Я съел более, чем достаточно». Повторять это нет никакой необходимости, сэр, ни не для вас, ни для меня. Я больше не хочу есть. И не намерен есть, чтобы это то ни было. Будьте любезны, заберите тарелку и принесите мне чашку черного кофе. Если вам так удобнее, можете сделать это, когда кофе будут пить все остальные. Я готов подождать. Мэйбери предпочел бы получить кофе немедленно, но он чувствовал, в данной ситуации подобное требование будет сочтено чрезмерным. Тут официантка сделала то, чего Мэйбери никак не ожидал. Она взяла огромную тарелку, на которую Мэйбери успел положить по ложке всех овощей, и с размаху швырнул ее на пол. Тарелка не разбилась, но овощи, соус, начинка разлетелись по узорчатому ковру, покрывавшему пол. В комнате, где и до этого мало кто разговаривал, повисла полная тишина, которая нарушалась лишь звоном столовых приборов. Ошеломленный Мэйбери замер с ножом и вилкой в руках. Фолкнер, обогнув дальний конец длинного стола, подошел к столику Мэйбери. «Маллиган, доколе это будет повторяться?» — обратился он к женщине в синем платье. Голос его был столь же спокоен, как и прежде. До сей поры Мэйбери не догадывался, что это несносная особа ирландка. «Мистер мейбери я прекрасно понимаю, что вы в затруднительном положении», — продолжал Фолкнер. «Естественно, вы не обязаны делать то, что противоречит вашим желаниям». Со своей стороны я могу лишь выразить сожаление о случившемся. Увы, сегодня обслуживание у нас оказалось не на высоте. Возможно, вы предпочитаете перейти в гостиную? Не желаете выпить чашечку кофе?» «Именно этого я и хотел бы», — ответил Мэйбери, концентрируясь на том, что действительно было важно. «Я уже заказал чашку черного кофе. Можно целый кофейник». Мэйбери поднялся, опасаясь наступить на содержимое тарелки, валявшийся на полу, устремил взгляд вниз. Тут он заметил нечто весьма любопытное. Под большим столом, в нескольких дюймах от пола, тянулась длинная перекладина, и все мужчины были к ней прикованы посредством кандалов, закрепленных на их левой лодыжке. Мэйбери, потрясенный до глубины души, рассчитывал, что в гостиной он будет ожидать кофе в одиночестве. Но не успел он опуститься на массивный диван, на таком могли бы разместиться человек пять, из них двое весьма упитанных. как откуда ни возьмись в комнате появился белобрысый красавчик, встретивший его у дверей. Как и прежде, он просто стоял у стены, устремив взгляд в пространство. Никаких иллюстрированных журналов, ни даже путеводителей по прекрасной Британии в гостиной не оказалось. Присутствие парня тяготило Мэйбери, однако ему не хватало смелости сказать «Ничего не нужно, вы можете идти». Слова не шли с языка, он не знал, чем заняться. Парень тоже хранил молчание и пребывал в полной праздности. Очевидно, сейчас, когда все гости находились в столовой, его услуги никому не требовались. Скорее всего, едаки уже принялись за фруктовый пудинг. Мэйбери понимал, что вскоре придется платить по счету, но сейчас он, несмотря на неловкость ситуации, мог воспользоваться передышкой. К немалому удивлению Мэйбери, кофе ему принесла Маллиган. это был не кофейник а одна единственная чашка отнюдь не такая большая как можно было ожидать учитывая здешние масштабы мейбери опасался что в этом заведении подавать гостям кофе не принято и для него сделали исключение за которое придется платить по особым расценкам маллиган который по его предположению пришлось убрать беспорядок устроенный ей в столовой выглядел спокойной невозмутимой сахар сэр осведомился она «Один кусочек, будьте любезны», — оценив скромные размеры чашки, ответил Мэйбери. От его внимания не ускользнуло, что официантка белобрысый красавчик переглянулись. По возрасту парень вполне годился ей в сыновья, и подобный обмен взглядами мог быть исполнен тайного смысла, а мог не означать ровным счетом ничего. мейбери пытался наслаждаться жалкой порцией кофе, не обращая внимания на присутствие парня, явно изнывающего от скуки. Внезапно дверь столовой отворилась, пропустив печальную леди, сидевшую на другой стороне зала. «Вы не могли бы закрыть дверь?» — обратилась она к парню. Тот, выполнив просьбу, вновь замер у стены и, наблюдая за ними. «Не возражайте, если я к вам присоединюсь?» — спросила дама, подойдя к дивану, на котором сидел мейбери «Вы достаете чрезвычайное удовольствие». Дама в самом деле была весьма привлекательна на свой собственный меланхолический манер. Платье, как и предполагал Мэйбери, сидело на ней безупречно, и в ее поведении ощущалось нечто, точнее всего, определимое словом «величавость». Мэйбери нечасто доводилось сталкиваться с подобными леди. Она опустилась на диван, причем не на другой конец, а на середину. Мэйбери про себя отметил, что богатство ее наряда гармонирует с пышным убранством комнаты. В ушах у нее поблескивали изысканные серьги в восточном стиле, с розовыми прозрачными камнями, похожими на бриллианты. Не исключено, это и были бриллианты. На ней были серебристые туфли. Духи ее отличались необычным пряным ароматом. «Меня зовут Сесиль Селимена», — представилась дама. «Предполагается, что я состою в родстве с композитором Сесиль Шаминат». «Рад знакомству», — кивнул Мэйбери. «Меня зовут Лукус Мэйбери и мой единственный выдающийся родственник Солвей Шорт. Мы с ним двоюродные братья». Они обменялись рукопожатиями. Ее белая нежная рука была унизана кольцами, на взгляд Мэббери чрезвычайно дорогими, хотя он не мог утверждать с уверенностью. Для того, чтобы пожать ему руку, она повернулась к нему всем телом. «А кто он, этот джентльмен, на котором вы упомянули?» — спросила она. «Соловий Шорт — мотогонщик. Наверняка вы видели его по телевизору». «Я не смотрю телевизор». «И поступайте совершенно правильно. Пустая трата времени ничего более». «Но если вы не любите даром терять время, что вы делаете в приюте?» Парень, по-прежнему наблюдавший за ними, переступил с ноги на ногу. «Я заехал сюда, чтобы поужинать. Проезжал мимо и решил заглянуть». «О, так вы намерены в скорости уехать?» Мэйбери замешкался с ответом. Женщина была так красива что на какое-то мгновение ему расхотелось уезжать. «Думаю, да», — все же сказал он. «После того, как оплачу счет и узнаю, где поблизости можно заправиться». У меня почти закончился бензин. В довершении всего я заблудился, сбился с пути. Те, кто находится здесь, в большинстве своем сбились с пути. Вот как? А вас что сюда привело? Нас всех приводит сюда надежда обрести тепло, отдых и пищу. Да, а пищу здесь можно получить в невероятных количествах. Это необходимо для восстановления сил. Честно говоря, я чувствую себя здесь несколько не в своей тарелке, заметил Мэйбери и, помолчав, добавил, «Я так полагаю, вы тоже?» «О, нет, что вы! Почему вы так решили?» В голосе ее прозвучала откровенная тревога, и Мэйбери понял, что совершила ошибку. Он немедленно попытался исправить свою оплошность. «Лишь потому, что вы заметно отличаетесь от всех, кого я видел в столовой». «Отличаюсь? Но чем?» Тревога ее явно возрастала, она не сводила с Мэйбери сосредоточенного взгляда. «Начнем с того, что вы очень красивы, в отличие от всех прочих», — заявил Мэйбери. Он заметил, что парень, на навострив уши, ловит каждое его слово. — С вашей стороны очень мило так считать. Неожиданно для Мэйбери она придвинулась к нему ближе и схватил его за руку. — Как вы сказали, вас зовут? — Лукас Мэйбери. — Наверное, близкие называют вас Люк? — Нет, это имя мне не нравится. По-моему, я не похож на Люка. — Неужели ваша жена называет вас Лукас? — Увы, это именно так, — ответил Мэйбери, которому игривость этого вопроса показалась несколько неуместной. «Локос. Нет, это слишком холодное имя», — воскликнула она, все еще сжимая его руку в своих. «Увы, тут я ничего не могу поделать. Вы не возражаете, если я закажу вам кофе?» «Нет, нет, не надо. Кофе мне совершенно ни к чему. Он возбуждает, тревожит, будоражит нервы». Ее взгляд, устремленный на Мэйбери, был по-прежнему исполнен печали. «Занятное место», — произнес Мэйбери, слегка пожимая ей руку. То, что более никто из гостей до сих пор не покинул столовую, казалось ему по меньшей мере странным. «Я не представляю себе жизни без приюта», — признался его собеседница. «Вы часто здесь бываете?» — спросил он, чувствуя, что в подобных обстоятельствах эта расхожая фраза звучит абсурдно. «Разумеется, иначе не смогла бы жить, не представляя, как люди могут обходиться без сытной пищи, без любви даже без теплой одежды, защищающей от холода». Про себя Мэйбери отметил, что в гостиной становится все жарче. Теперь здесь было почти так же жарко, как в столовой. Ее печальные глаза молили о понимании. Надо сказать, Мэйбери отнюдь не являлся любителем подобных разговоров. Он предпочитал обсуждать проблемы, которые поддаются решению, а ко всем прочим относился с предубеждением. «Да», — тем не менее кивнул он, — «я понимаю, что вы имеете в виду». «Миллионы людей на этой земле вообще не имеют одежды». — воскликнула она, дергивая руку. «Это не вполне так», — с улыбкой возразил Мэббери, «по крайней мере, в настоящее время. Он прекрасно сознавал все опасности, которыми наполнена жизнь, и старался думать о них как можно меньше. Каким бы жестоким ни был этот мир, человеку приходится в нем выживать и заботиться о тех, кто от него зависит». «В любом случае к вам это не относится», — продолжал он, пытаясь придать своему тону беззаботность. «Мне нечасто доводилось видеть такие великолепные платья, как ваше». «Да», — кивнула она с простодушной серьезностью, — «мне прислали его из Рима. Хотите потрогать?» Естественно, Мэббери хотел, но скованность, которую он ощутил в присутствии белобрысого парня, была даже более естественной. «Потрогайте», — приказала она, понизив голос. «Господи, ну что вам мешает? Потрогайте!» Она схватила его за левую руку и силой приложила ее к своей теплой груди, обтянутой шелком. Парень, по-прежнему наблюдавший за ними, никак на это не отреагировал. забудьте обо всем расслабьтесь для чего еще нам дана жизнь страстный звучавший в ее голосе могла бы лишить рассудка любого мужчину но мейбери наблюдал за происходящим с некоторой долей отстраненности собственно говоря за всю свою жизнь он ни разу не потерял головы и не сомневался что к лучшему или к худшему ему не удастся сделать это и сейчас женщина повернулась и растянувшись на диване опустила голову на колени мейбери а точнее на его бедра Двигалась она очень ловко, так, чтобы не измять подол платья. Запах ее духов ударил в ноздри мейбери «Прекратите глазеть на Винсента», — прошептала она. «Я вам кое-что про него расскажу. Бесспорно, он красив, как греческий бог, но он импотент, хотя и не желает признавать этого факта». Мэйбери, разумеется, смутился. Он совершенно не представлял, как реагировать, узнав столь интимную подробность. Тем более, что человек, о котором шла речь, находился в непосредственной близости от него. Впрочем, это уже не соответствовало истине. Как только речь зашла о нем, Винсент резко повернулся и покинул комнату, скрывшись за дверью, которую Мэйбери считал служебной. «Слава тебе, Господи!» — испустил вздох облегчения Мэйбери. «Он отправился за подкреплением», — сообщила дам «Сейчас увидите». Куда подевались все остальные гости? Что они делают в столовой так долго? Несмотря на то, что эти вопросы продолжали вертеться в голове у Мэйбери, он невольно ощутил прилив возбуждения, и принялся ласкать прильнувшую к нему женщину. Внезапно комната наполнилась суетой и голосами. Казалось, все гости, прежде сидевшие в столовой, одновременно устремили сюда Она села, впрочем, без всякой торопливости, и, приблизив губы к его уху, шепнула. «Приходите ко мне попозже. Номер 23». Мэйбери не счел возможным ответить, что не собирается проводить ночь в приюте. В гостиную вошел Фолкнер. «Всем пора ложиться спать!» — добродушно крикнул он, перекрывая царивший в комнате шум. Мэйбери растерянно взглянул на часы. «Ровно десять. По всей видимости, именно такого в час отбоя в этом заведении. Конечно, после столь плотного ужина ложиться спать слишком рано». Никто не произнес ни слова, но и не двинулся с места. «Всем пора в кровати!» — повторил Фолкнер, и на этот раз в голос его послышались нотки, к которым точнее всего подошло бы слово «шаловливые». Дама, сидевшая рядом с Мэйбери, встала. Гости один за другим покидали комнату, и дама последовала их примеру, не сказав на прощание ни слова, не сделав ни малейшего знака. мейбери остался наедине с Фолкнером. — Позвольте мне забрать у вас чашку, — любезно произнес Фолкнер. — Прежде чем расплатиться, я хотел бы узнать, можно ли где-нибудь поблизости в этот час заправить машину бензином, — спросил Мэйбери. — У вас закончился бензин, — уточнил Фолкнер. «Почти. На 20 миль вокруг вы не найдете заправки, которая работала бы по ночам. По крайней мере, сейчас. Полагаю, это каким-то образом связано с нашими новыми друзьями, арабами. Все, что я могу вам предложить, отлить немного бензина из бака нашего грузовика. Грузовик у нас немаленький, и бак у него соответствующий». «Мне так неловко доставлять вам хлопоты?» В любом случае Мэйбери совершенно не представлял, как переливать бензин из бака в бак. Он знал, что это возможно, но никогда прежде этого не делал. Вновь появился парень по имени Винсент, все еще розовый, от смущения, как решил мейбери Впрочем, подобное трудно утверждать с уверенностью, когда речь идет о человеке со столь свежим цветом лица. Винсент принялся запирать двери. Видно было, что к этому делу здесь относится серьезно, так же серьезно, как и во времена прадедов, когда приходилось опасаться рыскающих по дорогам грабителей. «Никаких особых хлопот тут нет, мистер Мэйбери», — ответил Фолкнер. «Винсент или любой другой из моих служащих сделает это с легкостью». «Ну, если это действительно так», — пробормотал Мэйбери. «Винсент, не навешивай пока замок на входную дверь», — распорядился Фолкнер. «Мистер Мэйбери собирается нас покинуть». «Отлично», — буркнул себе под нос Винсент. «А сейчас, мистер Мэйбери, нам с вами нужно пройти к вашей машине. Будет удобно, если вы отгоните ее на задний двор, я покажу вам путь». Простите, что приходится вас утруждать, но грузовик стоит именно на заднем дворе, а для того, чтобы сдвинуться с места, ему требуется время. Винсент распахнул перед ними дверь. «После вас, мистер Мэбери», — сказал Фолкнер, пропуская мейбери вперед. В доме было чрезмерно тепло, вследствие чего холод, стоявший на улице, тоже показался чрезмерным. Прожектор более не горел. Луна спрятала за тучку, как говорится, в детских стишках, и все звезды спрятались за тучку вместе с ней. Машина стояла поблизости от дома, и мейбери несмотря на кромешную темноту, вскоре ее обнаружил. Фолкнер следовал за ним, не отставая ни на шаг. «Может, мне стоит сходить за фонарем?» — предложил Фолкнер. Итак, у них действительно имелся фонарь. Мэйбери вспомнил о синей офисной папке с его именем на обложке. Открыв дверь машины, он убедился, что папка, как он и предполагал, лежит на водительском сидении, надписью «Вверх». Мэйбери бросил ее на заднее сиденье Электрический фонарь фолкнер оказался мощным приспособлением, отбрасывающим широкий круг холодного белого света. «Вы разрешите сесть рядом с вами, мистер Мэйбери?» — осведомился Фолкнер, подходя к машине. Мэйбери уже включил фары, так что в фонаре не было особой нужды, и нажал на кнопку стартера. которая почему-то не поддалась. «Не похоже, что у машины возникли неполадки», — подумал он. «Скорее, что-то не так с ним самим». Ощущение было такое, словно он видит дурной сон. Он включал зажигание сотни, а может даже тысячи раз, но теперь, когда это было особенно важно, у него ничего не получалось, словно он непостижимым образом утратил этот элементарный навык. Ему часто снились кошмары, в которых творилось нечто подобное. и сейчас как эта часть его сознания ставила под сомнение реальность происходящего, вопрошая, не сон ли все это? Но нет, дело было наяву, иначе он давно бы очнулся, как это бывает с человеком, осознавшим, что он спит. «К сожалению, ничем не могу вам помочь», — сказал Фолкнер, выключая ненужный фонарь. «Я совершенно не знаком с автомобилями подобной марки принесу больше вреда, чем пользы». Как и всегда, тон Фолкнера был исполнен доброжелательностью и любезности. На Мэббере вновь накатила волна раздражения. Марка машины относилась к числу самых распространенных. Иных его фирма своим сотрудникам не предоставляла. Тем не менее он прекрасно сознавал, что не может завести машину по своей собственной вине, а отнюдь не по вине Фолкнера. Казалось, он сходит с ума. «Не представляю, что теперь делать», — пробормотал он и добавил. «Тем более, вы говорите, никакой авторемонтной мастерской поблизости нет». «Возможно, вам сможет помочь кроме — заметил Фолкнер. — Кроме работает у нас уже давно, и он настоящий маг и чародей по части всех технических неполадок. Никто не мог бы сказать, что Фолкнер оказывает на Мэйбери давление, убеждая остаться в приюте на ночь, или как того можно было ожидать, хотя бы намекая на подобную возможность. Не исключено, решил Мэйбери, это странное заведение, забито постояльцами до отказа. Да, скорее всего, дело обстояло именно так. Впрочем, Мэйбери не испытывал желания здесь остаться, ни малейшего желания. «Мне очень неловко беспокоить кого-то еще», — вздохнул он. «Кроме работает по ночам», — сообщил Фолкнер. «Он всегда работает по ночам. Именно для этого мы его и наняли. Пойду приведу его». Он снова включил фонарь, вылез из машины и скрылся в доме, плотно прикрыв за собой дверь, дабы холодный воздух не проникал внутрь. Через некоторое время дверь отворилась, пропустив Фолкнера. Он так и не удосужился накинуть пальто поверх вечернего костюма и, казалось, не замечал холода. За ним следовала какая-то крепкая, но бесформенная и неуклюжая фигура, неясный силуэт, который Мэйбери с трудом различал в льющемся из дома свете. «Кроме быстро разберется, что к чему», — заверил Фолкнер, открывая дверцу машины. «Правда, Кроме?» Можно было подумать, что он разговаривает с добродушным ретривером. Однако Кроме, как показалось в отнюдь не отличался добродушием. Стоило этому человеку появиться, мейбери еще не успев разглядеть его толком, ощутил приступ смутной тревоги. ты в чем заключается неполадка, мистер Мэйбери?» — спросил Фолкнер. «Расскажите Кроме». Сам Фолкнер не стал садиться в машину, но Кроме протиснулся внутрь и развалился на пассажирском сиденье там, где обычно сидела Анжела. Он был здоровенный, как гора, и Мэйбери избегал смотреть на него, хотя в машине было светло благодаря проникающему внутрь свету фар. мебери не мог признаться что не может включить стартер по какой то таинственной причине сообщив что зажигание не в порядке он еще за благо этим ограничиться не в силах смотреть на громадные уродливо деформированные желтой лапы кроме он отвернулся но когда тот принялся со страшной силой давить на кнопку воскликнул пожалуйста осторожнее вы ее окончательно доломайте осторожней кроме подхватил стоявшую машину фолкнер кроме привык действовать силой объяснил он обращаясь к мебери Такая уж у него работа. Как это нередко бывает, применение грубой силы принесло нужный результат. Через несколько секунд мотор включился и загудел. «Я вам очень признателен», — сказал Мэйбери. Кроме в ответ и бровью не повел. «Вылезай, Кроме», — скомандовал Фолкнер. «Вылезай из машины». Кроме послушно выбрался наружу и скрылся в темноте. «Ну что, куда мне ехать теперь?» — спросил Мэйбери, убедившись, что мотор не намерен заглохнуть. Повисла небольшая пауза. Потом из темноты раздался голос Фолкнера. «Мистер Мэйбери, я тут кое-что вспомнил. В баке нашего грузовика вовсе не бензин. Он работает на дизельном топливе. Я должен попросить у вас прощения за свою глупую ошибку». Сказать, что Мэйбери был раздражен или раздосадован, означало не сказать ничего. Он пришел в ярость. Ярость эта была столь сильна, что на время лишила его дара речи. Как может современный человек перепутать бензин и дизельное топливо? «И что ему теперь делать?» Фолкнер, стоявший у открытой дверцы машины, вновь подал голос. «Мне очень жаль, мистер Мэбери. Возможно, вы позволите мне компенсировать свою вину, приняв приглашение бесплатно переночевать у нас. За исключением, разумеется, платы за ужин». В течение последних нескольких минут Мэбери ожидал, что подобное приглашение в той или иной форме наконец поступит. «Спасибо, не слишком любезно Буркнулон. Я так полагаю, нового выхода у меня все равно нет». «Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя комфортно», – заверил Фолкнер. Мэйбери выключил фары, вылез из машины, захлопнул дверцу и, хотя в этом не было особой необходимости, запер ее. После этого он последовал за Фолкнером в дом. На этот раз Фолкнер принялся тщательно запирать входную дверь на замок и на засов, выполняя обязанность от которой освободил Винсента. «Никакого багажа со мной нет», – сообщил Мэйбери по-прежнему недовольным тоном. «Это не проблема», — улыбнулся Фолкнер, выпрямляясь и одергивая свой безупречный смокинг. «Я должен вам кое-что объяснить. Но прежде, с вашего позволения, я оставлю вас на минуту». С этими словами он скрылся за дверью, ведущей в гостиную. «Во всех этих отелях слишком сильно топит подумал мейбери «От этой жары буквально мозги плавятся». Фолкнер действительно вернулся очень быстро. «Я должен вам кое-что объяснить», — повторил он. У нас нет одиночных номеров, отчасти потому, что большинство наших гостей предпочитает не оставаться по ночам в одиночестве. Все, что мы можем сделать для вас, мистер Мэйбери, учитывая, что ситуация относится к числу непредвиденных, предложить вам разделить комнату с другим гостем. Комната просторная, в ней две кровати. Поистине это редкая удача, что сегодня там ночует всего один человек, мистер Бэннерт. Уверен, что он будет рад вашему обществу, и вы можете не опасаться, что стесните его. Поверьте, это очень, очень приятный человек. Я только что послал ему записку с просьбой спуститься в гостиную. И если он это сделает, я представлю вас друг другу. Мистер Беннерт обладает весьма отзывчивым характером и, думаю, будет здесь с минуты на минуту. Полагаю, он не откажется одолжить вам одну из своих пижам и все прочее. Менее всего на свете Мэйбери хотелось спать в чужой пижаме. Однако он знал, отказываясь от подобного рода одолжения, рискуешь быть неверно понятым. К тому же он понимал, что, согласившись провести ночь в этом заведении, должен смириться со всеми последствиями, которые не заставят себя ждать. «Если это возможно, я хотел бы позвонить своей жене», — сказал мейбери Уже некоторое время он неотступно думал об Анжеле. «Мне очень жаль, мистер мейбери но, боюсь, это невозможно», — последовал ответ. «Но почему?» «Для того, чтобы создать расслабляющую атмосферу, необходимую нашим гостям, мы отказались от телефонной связи. За исключением, разумеется, телефона для внутреннего использования», по которому я могу связаться с постояльцами. Судержать отель без телефона разве в современном мире подобное возможно? В большинстве своем наши гости являются нашими постоянными клиентами, мистер Мэйбери. Они приезжают к нам вновь и вновь, и они вовсе не хотят целый день слушать телефонные звонки, которые действуют им на нервы. Должно быть, ваши гости люди с большими причудами сорвалось с языка у Мэйбери. Мистер Мэйбери, я должен напомнить вам две вещи, отчеканил Фолкнер. «Во-первых, я предложил вам стать нашим гостем в полном смысле этого слова. Во-вторых, хотя вы, вне всякого сомнения, не принадлежите к числу людей с причудами, вы отправились в путь на ночь глядя с ничтожным запасом бензина в баке. Полагаю, вам повезло, что вы избежали возможности просидеть всю ночь на обочине шоссе в заглохшей машине». «Простите, но я действительно очень расстроен, что не могу позвонить жене», — попытался оправдаться мейбери «Боюсь, она с ума сойдет от беспокойства». «Уверен, этого не случится», — улыбнулся Фолкнер. «Будем надеяться, ваша супруга действительно встревожена вашим отсутствием. Но навряд ли сойдет с ума». Мэбери готов был его ударить, но тут в комнату вошел незнакомый мужчина. «Вот и мистер Беннерд», — воскликнул Фолкнер. Он представил их друг другу и они обменялись рукопожатиями. «Мистер Беннерд, вы не будете возражать, если нынешней ночью мистер Мэбери разделит с вами комнату». Беннерд оказался невысоким, щуплым человеком примерно одних лет с Мэйбери. Лысину, сияющую у него на голове, окружала бахрома курчавых рыжих волос. Глаза у него были серовато-зеленого оттенка, который часто встречается у ружеволосых. Держался он достаточно развязно, но Мэйбери очень сомневался, что этот тип чувствует себя уютно в большом мире, раскинувшемся за стенами отеля. Возможно, дело было в том, что Беннерд слишком походил на креветку, чтобы хорошо выглядеть в пижаме. — Буду счастлив разделить комнату с кем бы ты ни было, — ответил он. — Я не любитель одиночества. — Вот и прекрасно, — изрек мистер Фолкнер. — Полагаю, вы не откажетесь проводить мистера мейбери наверх и одолжить ему пижаму. — Помните, он у нас новичок и не знаком с нашими обычаями. — Я помогу ему с превеликим удовольствием, — воскликнул Беннерд. — Рад слышать. Мистер мейбери прежде чем вы подниметесь наверх, хотел бы спросить, нет ли у вас каких-либо пожеланий? «Мое единственное желание — позвонить по телефону», — заявил Мэйбери, не скрывавший своего недовольства. Он не сомневался, что фокнер его дурачит. «В современном мире невозможно обойтись без телефона, а уж лишенной телефонной связи отеля — это полный абсурд». «Если фокнер соврал насчет телефона, можно ли утверждать с уверенностью, что он не соврал насчет дизельного топлива?» — спрашивал себя Мэйбери. «Я имел в виду пожелание, которое мы в состоянии удовлетворить, мистер Мэйбери», — разъяснил Фолкнер с оскорбительной педантичностью. «Здесь нет никаких телефонов», — ставил Беннерд. Голос у него был высокий, почти визгливый. «Значит, мне ничего не нужно», — отрезал Мэйбери. «Не представляю, что будет с моей женой». «Никому из нас неизвестно, какая участь нас ожидает», — торжественный изрек Беннерд, сопроводив свои слова хихиканем. «Спокойной ночи, мистер Мэйбери. Я вам очень признателен, мистер Беннерд».